Несчастные животные, закованные в цепи, зажатые в трюмах кораблей или стиснутые в повозках, медленно двигающихся по равнинам и пустыням. Далеко не все выдерживали такой долгий и трудный путь, и если пребывали в Рим живыми, то лишь для того, чтобы сразу же найти здесь свою погибель. И пока в Ниле становилось все меньше бегемотов, В Египте исчезали львы, а в Мавритании уничтожались крупные боевые страусы. Римляне, радуясь этой колоссальной резне, гордились тем, что прокладывали дороги, строили акведуки и несли цивилизацию варварам. Мучительный вой плененных животных потряс Аврелия. Он услышал в их голосах то же стремление к свободе, какое жил в нем самом, ведь он скорее согласился бы умереть, нежели смириться с участью раба. Но животным, предназначенным для арены, выбирать не дано. Сенатор удивился, поймав себя на коварной мысли. Однако животные заставят дорого заплатить за свою жизнь, прежде чем погибнут под ударами других животных, тех, что родились людьми, но предпочли об этом забыть. Расстроенный такими мыслями, он поторопил носильщиков, чтобы они поскорее удалились от этого печального места. Но убийцы ускорили бег. Наконец, сенатор добрался до колумбария Статилия Тавра. Здесь покоились останки строителей огромного амфитеатра, на арене которого нашел смерть Хелидон. Сенатор велел остановиться и, дав рабам денег на таверну, отправился вверх по дороге, ведущей по склону Эсквелина. Прежде чем взяться забило на двери, он посмотрел на отчетливый в свете луны силуэт дома, стараясь подавить острое желание повернуться и убежать, и все же он постучал. «Это опять ты, Аврелий? Я же сказала, чтобы ты больше не приходил» произнесла женщина, узнав его в темноте. «Я только на минутку, Фламиния», — ответил Патриций с несвойственным ему смирением. «Хорошо, входи», — согласилась Матрона, впуская его. Она налила себе вина и слегка приподняла вуаль, скрывавшую ее обезображенное лицо, чтобы сделать глоток. «Мне необходимо выяснить одну вещь», — сказал Аврелий. «Второй раз, когда Хелидон пришел сюда, это было накануне сражения, ведь так?» Женщина посмотрела ему прямо в глаза и ответила, нисколько не смущаясь. «Я думала, это очень возбуждает, когда занимаешься любовью с человеком, который завтра будет рисковать жизнью. Но не получилось». Я уже говорила тебе. Ты не заметил у него вялости движений или затуманенных глаз? Да, именно так и было. Этот негодяй явился сюда прямо из дома той актрисы и засыпал на ходу. Чтобы он держался на ногах, пришлось заставить его дважды принять холодную ванну и напоить чем-нибудь освежающим. «Вот, значит, почему питье Несы не привело к желаемому результату», — понял Патриций. Я была уверена, что на завтра он не выкрутится. Но потом, когда узнала, что его противник очень слаб, подумала, может, и сумеет даже в таком состоянии. Он казался опьяненным, как если бы перебрал вина» или глотнул макового настоя. Сейчас время Риме его употреблять. При тех ставках, которые делались на Хелидона, кто-то мог задумать крупную игру, предложив ему наркотик, достаточно сильный, чтобы замедлить его реакции на арене. Но все же не настолько, чтобы отменить сражение, потому что в таком случае отменятся и ставки. Кто же это сделал, если не Неса? Но ты действительно уверен, что эта глупая девчонка могла придумать подобный план? Не она Фламиния, а ее сообщник Сергий Маврик. И когда это станет известно, знаменитый адвокат тотчас отвергнет все обвинения, переложив их на актрису.